Глава двадцать пятая Ирина А Лиля перевернула ночью горшок. Шепчет мне доверительно Антон, старший сын Заричанских, пока я завтракаю, распахиваю глаза, насколько могу, широко, чтобы он понял, что его новость вызвала шок. А потом улыбаюсь, «Она просто была сонная», — говорю я и глажу спину Антона. Лиля еще очень маленькая, чтобы требовать от нее всегда соблюдать чистоту. Он сосредоточенно кивает и цепляет пальчиками прядь моих волос. «Ты вкусно пахнешь», — признается он, — «как мама». Это потому, что я воспользовалась шампунем твоей мамы. С улыбкой, касаясь кончика его носа указательным пальцем. Внезапно Антон поддается вперед и обнимает меня за шею. Прижимает крепко-крепко, как умеют только дети. Внутри меня взрывается истерика, а глаза тут же наполняются слезами. Всё то, что я уже три дня держу в себе, снова пытается вырваться на поверхность. «Антош, пора собираться, сынок!» Зовёт его Настя из коридора, а потом тихонько вскрикивает и хихикает. «Влад, у нас же гости!» Добавляет громким шёпотом и снова хихикает. Антон сбегает, а я устремляю взгляд в окно. Делаю ещё глоток уже остывшего кофе, и тяжело порывисто вздыхаю. Надо уезжать. Идиллия заречанских ещё сильнее убивает меня. Дети, которые оживляют дом по утрам и вечерам, Влад, тискающий Настю, как только дети отворачиваются. Их дом бурлит эмоциями и любовью, в которых я захлебываюсь. Невольно сравниваю со своим — И тоска снова распирает грудь. Наш с Витей дом кажется склепом по сравнению с обстановкой, которая царит у наших друзей. Даже от мысли об этом сразу ощущается холод, сковывающий внутренности. Встаю, именуя детские, где Настя собирает детей в садик, иду в гостевую комнату, чтобы собрать свои вещи. Находиться в этой атмосфере еще более невыносимым, чем в своем холодном доме. — Ты куда собралась? — спрашивает Настя, обнаружив меня в прихожей с сумкой. — Настюш, я поеду. Спасибо, что приютили, но мне пора. — В смысле? — спрашивает Влад, появляясь из коридора. — Вы с Витей помирились? Прикусив губу, качаю головой. — Ну так оставайся у нас сколько нужно. Я грустно улыбаюсь и снова качаю головой. «Правда, спасибо», — говорю дрожащим голосом и тяжело сглатываю, чтобы не разреветься. «Они достаточно насмотрелись на мои истерики в первую ночь. Но мне нужно уехать. Ты же знаешь, что можешь в любое время приехать к нам снова?» — спрашивает Настя. Коснувшись моей руки, и от заботы и волнения в ее взгляде мне становится еще хуже. «Знаю», — шепчу. Надеваю босоножки и, обняв друзей, по очереди покидаю их квартиру. Сев за руль, прикидываю, что делать дальше. Ехать на работу — это понятно. А после? Куда? Домой я не могу вернуться. Знаю, что нас ждёт серьёзный разговор с Витей. Он и так ежедневно обрывает мне телефон звонками и сообщениями, которые я удаляю, не читая. Не могу пока. Но домой заехать надо, потому что я уже второй день таскаюсь на работу в одной и той же одежде. Завтра это станет уже просто неприличным. В обед, зная, что Витя будет есть в ресторане, я отпрашиваюсь у Попова, чтобы задержаться на час. Еду домой, собрать немного вещей и забрать ключи от городской квартиры. Остановлюсь пока там, а дальше видно будет. Я пока еще не знаю, сколько все это продлится и как разрешится, так что мне нужно временное пристанище. Отпираю дверь и толкаю ее, чтобы открыть. Мне кажется, каждый звук отдается эхом в широком коридоре. Но, конечно, я сама себе это придумываю. В нашем доме, отродясь, эха не было. Прохожусь по комнатам. Все так, как я оставила. Даже мой тонкий палантин лежит на кресле в спальне, где я его бросила, когда сбегала. В тот вечер я всеми фибрами души чувствовала, что он с другой. Мне казалось, что я даже могла прочувствовать момент, когда он вошел в любовницу. Тогда мою грудную клетку пронзила болью, нестерпимой и мощной, которая украла мое дыхание. Я хотела плакать, но не могла. Ни одной слезинки не проронила. Зато сидела в кресле, завернувшись в этот самый палантин, и задыхалась. Меня так знобило, как будто у меня горячка. Игнорируя новый спазм боли, подхватываю палантин с кресла и иду в гардеробную, чтобы собрать необходимые вещи на ближайшие дни. Потом же мы наверняка как-то решим нашу проблему. А пока я снова от неё сбегаю. Но не могу я сейчас. Нет во мне ресурса на то, чтобы цивилизованно разрулить то, что мы с Витей наворотили. Из дома я выбегаю, как будто он объят огнём. По дороге подхватываю с тумбочки у двери ключи от квартиры, повернув замок, захлопываю дверь и несусь к машине которую даже не загнала во двор, словно боялась, что передумаю и останусь. На работу возвращаюсь раньше, чем ожидала, а через некоторое время мне на телефон падает сообщение с незнакомого номера. «Ира, это София, девушка Макара. Я могу попросить вас о встрече?» Хмурюсь, перечитывая и набирая ее номер. «Привет, Сонь!» Здороваюсь, как только она отвечает. Вы простите, я ваш номер у Макара из телефона украла. Нервно смеется она. Мы же перешли на «ты». А, да, простите, прости. Снова смеется. О чем ты хотела поговорить? Это не телефонный разговор. Я могу с вами, тобой встретиться. Или можем поговорить на свадьбе у Никиты. Но это неуместно, наверное. Праздник все-таки. Свадьба Никиты, черт подери, я совсем забыла. Она же в следующие выходные. Осталось меньше двух недель, а у нас еще даже подарка нет. Насколько по-свински будет отказаться от приглашения под предлогом болезни, например? Ирина вырывает меня из мысли Софья. «Э, да, я здесь. Прости, отвлеклась. Встреча. Э, давай вечером. Я сброшу адрес и время. Хорошо, я буду, спасибо. Да пока не за что. Я думала, что буду мучиться догадками, что нужно Софии от меня. Но весь день я так завалена делами, что некогда и голову поднять. Едва не забыла о том, что на семь вечера назначила Софии встречу у меня дома. Опаздываю на пять минут и, подъехав, вижу тонкую фигурку у подъезда. «Привет, Софья!» Здороваюсь, подходя ближе. «Прости, дело не в проворот». Ой, что вы... «Что ты?» — усмехается она. «Всё хорошо, я тут тортик купила. Не знаю, любит ли Виктор сладкое. Не знала, что ему купить, когда к вам ехала. Его нет дома, так что мы сможем поговорить наедине». Обнимаю её за плечи и тащу в подъезд по дороге, забалтывая, чтобы она не начала задавать вопросы. Конечно, уже немного зная скромняшку Софию, я понимаю, что она вряд ли станет лезть с личными вопросами и все же продолжаю щебетать. Ты меня так заинтриговала этим звонком. Я целый день задаюсь вопросом, что же случилось. Надеюсь, с Маком все хорошо. О, да, да, быстро тараторит она. С ним это не связано. Войдя в квартиру, незаметно осматриваюсь чтобы не напороться вдруг на следы пребывания моего мужа с любовницей. И я не уверена, что он приводит их сюда, но мало ли. Разувшись, провожаю Софью на кухню, включаю чайник и проверяю наличие чая. Здесь остался еще тот, который покупала я, когда в прошлый раз приезжал погостить мой дядя. Насыпаю в чайничек заварку и ставлю на стол чашки с блюдцами, кладу нож и ложечки, Соня молчит все то время, пока я готовлю нам чай и раскладываю кусочки торта по тарелкам, когда, наконец, занимая место за столом, она заговаривает. Много лет назад моих родителей убили. Как только она это произносит, я начинаю хмуриться. Откровенно говоря, я ожидала вопросов о Макаре, просьб о советах. Как построить отношения с настолько закрытым мужчиной? Но точно не это. Дело закрыли, продолжает София, глядя прямо на меня. Она почти не моргает, а ее глаза сейчас похожи на огромные озера. Папа был полицейским. Почему закрыли дело? Якобы несчастный случай. Но я в это не верю. Мне нужна Ваша помощь. В чем? Я так сосредоточена, что даже пропускаю мимо ушей то, что она снова обратилась на «вы». Я хочу поднять дело отца и по возможности его возобновить. Хочу, чтобы виновный был наказан. Киваю, склоняя голову на бок. И ты хочешь, чтобы я тебе в этом помогла? Да, если можно. Тише отвечает она, подпив взгляд. «Макар не поможет, скорее всего, а больше мне обратиться не к кому. А почему ты решила, что он откажет?» Соня, слегка скривив нос, качает головой, а затем смотрит прямо на меня. «Я не хочу, чтобы он знал об этом деле». «Софья, так дела не делаются». Если начнут всплывать факты, которые будут угрожать твоей жизни и здоровью, Макар должен об этом знать. Иначе как он тебя защитит? Давайте сначала поднимем дело и посмотрим, что там. А если будет нечто незаурядное, я расскажу ему обязательно. Обещаешь? Обещаю. Немного сжавшись, Отзывается она. Я посмотрю, что можно сделать, киваю, но ничего обещать не могу. Все зависит от того, кто и по какой причине закрыл дело. Но, Соня, если там запахнет жареным, а ты все еще не решишься поставить Макар в известность, я сама ему все расскажу. Не играй в эти игры в одиночку. Ты не знаешь, кто устанавливает правила. «Если бы во время расследования дела Наумова я ничего не сказала мужу, меня бы уже не было в живых». При упоминании Вити сердце невольно сжимается. «Я понимаю», — тихо говорит Софья, склонив голову. «Тогда я завтра подам запрос», — прочистив горло, делаю глоток чая. «Позвони мне после свадьбы Никиты. Думаю, к тому времени у нас уже будет какой-то результат». По крайней мере, мне хватит этого времени, чтобы понять, что там к чему. «Спасибо вам! Тебе! Большое!» Софья смотрит на меня светящимися глазами и легонько сжимает мою руку. «Рановато пока благодарить. Расскажи лучше, как дела у вас с Макаром. Не обижает?» Она резко краснеет и опускает взгляд на тарелку с тортом, а я улыбаюсь. «Надо же!» Скромняшка какая.